Здоровое сердце и факторы риска сосудистых заболеваний Здоровое сердце и сосуды. Как они работают? Сердечно-сосудистая система человеческого организма настолько совершенна, что диву даешься. Как мы умудряемся ее нарушить? Причем самым варварским образом. Представьте Мерседес, новенький, сверкающий перламутровым лаком и напичканный компьютерами, И вот кто-то подходит, и битый начинает его крушить. Дико, да? А вы думаете, что поступаете со своей сердечно-сосудистой системой как-то иначе? Только по сравнению с творением Господа или природы, если кому-то этот термин удобнее. Мерседес – примитивная железяка. Я не буду напрягать ваше внимание, подробно рассказывая об анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы. Вспоминая свои студенческие годы, понимаю, что уже через три минуты вы просто выключите аудиокнигу. Однако о каких-то понятиях все же необходимо договориться. Начнем с главного – сердца. С медицинской точки зрения сердце – просто насос, перекачивающий кровь по огромной и разветвленной сети сосудов. Но ведь как качает! Десять тонн в сутки! И ведь это маленький мышечный мешочек весом всего в 300 грамм. Такому трудяге требуется полноценное и непрерывное питание. Бесперебойное кровоснабжение сердечной мышцы осуществляется через три основные артерии. Мы называем их коронарными. И не дай бог, если в этих сосудах появляется сужение или закупорка, возникнет кислородное голодание сердечной мышцы и разовьется стенокардия или инфаркт. Сердце закачивает кровь в сосуды под определенным давлением, которое можно измерить. Мы все знаем, что при измерении артериального давления фигурируют две цифры. Ну, например, 120 на 80. Обычно верхнюю цифру называют систолическим давлением, нижнее – диастолическим. А в народе не совсем точно сердечным. Систолическое – это давление, которое образуется в результате сокращения систолы сердечной мышцы. Диастолическое – то давление, которое удерживается сосудами, пока сердечная мышца расслабляется. Диастола. И в определенной степени отражает их тонус. Конечно, при кажущейся простоте артериальное давление обеспечивается гораздо большим числом гемодинамических факторов – Кстати, тут могут быть уместные расчеты, применяемые инженерами-водопроводчиками. Я столкнулся с этим при написании диссертации. Кстати, о водопроводчиках. Пока вы не заснули на этой водной лекции, студентам присутствую на ортопедической операции. Переломанное бедро было сращено при помощи специального штифта, такого металлического стержня. И вот ныне пришло время вынимать этот штырь. Все уже срослось, и он больше не нужен. Если его не вынуть, кость в этом месте разряжается и становится слабой. Вот вы постоянно спрашиваете, стоит ли вынимать? Стоит. В данном случае что-то не заладилось. Как доктора не старались, штырь выходить не желал. Хирурги уже израсходовали весь свой арсенал инструментов. Да и словарный запас. Стояли взмокшие, злые. И тут главный говорит, тут утром водопроводчики работали, вроде где-то их чемоданчик еще валяется. И правда, приносят обшарпанный чемоданчик и достают оттуда слесарные инструменты, огромные, уродливые по сравнению с изящными хирургическими, в пятнах ржавчины и солидола. Хирург прикинул в руке массивный водопроводный разводной ключ и удовлетворенно кивнул. «Подойдет». Разводной ключ погрузили в стерилизационный шкаф. Или что тогда было? Помню, металлическая корыца под крышкой, в котором кипела вода. Вскоре достали, и закипела работа. Что вы думаете? Штырь достали, больной вскоре выписался, так и не узнав, что благополучному исходу операции он обязан водопроводчикам, которые пошли похмелиться забыв чемоданчик со своими рабочими инструментами, в подходящем месте. Если вы приложите ухо к грудной клетке супруга или своего ребенка, Вы услышите, как оно бьется. Тук-тук. Тук-тук. Эти звуки издают клапаны, открывающие и закрывающие сообщения между камерами сердца, аортой в строго определенной последовательности. То, что вы проделали, называется аускультацией. Чтобы не прикладывать ухо, и слышно плохо, и когда там пациент эту грудь мыл, француз Лайонек придумал деревянную трубочку с расширениями на концах, стетоскоп, Последние десятилетия их вытеснили фонендоскопы, трубки стали резиновыми, длинными. Это то, что мы сегодня видим в руках, а в основном в кармане или на шее у доктора. Случаи, когда доктор представляет фонендоскоп груди пациента, забыв, где тьго в уши встречаются, не только в анекдотах. Много чего можно услышать с помощью этого примитивного прибора. Получить ценнейшую информацию. Только для этого надо обладать не только и не столько хорошим слухом, но и знаниями, иначе наделаешь ошибок. При прослушивании больной должен находиться и стоя, и лежа, и на боку, иногда даже на корточках или после физической нагрузки и задержки дыхания. Сегодня старый добрый фонендоскоп тоже может отойти в прошлое. Появились ультразвуковые приборчики, которые врач может носить в кармане и видеть структуру сердца, приложив его к груди пациента во время рутинного осмотра. Хотя там свои сложности интерпретации, думаю, древнее искусство, а ускультации больного будет востребовано всегда. Когда мой дед получил престижную международную премию «Золотой стетоскоп», мы, члены семьи, ждали, что он вернется из Парижа именно со стетоскопом, монолитной трубкой из чистого золота. И помню разочарование, когда дед достал фонендоскоп, толстые резиновые трубки и лишь миниатюрная головка из золота. Сейчас он в историческом музее. Заставляют сердечную мышцу сокращаться электрические импульсы. Внутри сердца заложен своеобразный генератор электрических импульсов, так называемый «синусовый узел», По сердечным полостям, камерам расходятся нервные пучки провода, доставляющие их по адресу. Когда не по адресу, возникают различные аритмии и блокады. Собственно, первичное поражение сердца, мышцы, клапанов встречается относительно редко. Вирусные миокардиты, ревматизм, кардиомиопатии различного происхождения, инфекции. Когда мы говорим о нарастающей эпидемии сердечных болезней, мы подразумеваем поражение именно сосудов, в частности, тех сосудов, которые питают сердечную мышцу. Действительно, сосуды, те, по которым насыщенная кислородом кровь от сердца разносится по всем органам и тканям, называются артериями. Вот это наиболее уязвимое место. Это не просто трубочки, по которым течет кровь, Так, с очень большой натяжкой, можно еще сказать, провены – сосуды, которые собирают отдавшую кислород и питательные вещества кровь от органов и тканей, и по которым она идет на дозаправку в легкие. Артерии – это самостоятельный орган, внутренние стенки которых, эндотелий, вырабатывают множество биологически активных веществ, влияющих на кровоток и тромбообразование. Множество километров артерий – пронизывающих наш организм обладают саморегуляцией и вместе с нашей нервной системой и гормонами обеспечивают бесперебойное кровоснабжение тканей в постоянно меняющихся условиях бесперебойное до тех пор пока за дело не возьмемся мы вооруженные ложками и вилками с артподготовкой десятками сигарет и вдохновленной идеологией да чего там ерунда все это один раз живем Мы ведем позиционную, позиция лежа на диване, войну против сложнейшего и совершеннейшего механизма. Для профессионала, который знает чудо происходящих в артериях процессов, это подобно тому, как наблюдать за вандалом, кромсающим ножом полотно Боттичелли. Многие километры наших артерий обладают отличной саморегуляцией и прекрасно справляются со своей работой, если им не мешать варварским образом. Нервная система регулирует различные процессы нашего организма, в том числе и кровообращение, через определенные рецепторы, альфа, бета. Это своего рода замоченные скважины, которые или открывают доступ к управлению, если ключ-импульс подходит, или нет в случае несовпадения. Поэтому, когда в аннотации к лекарству, например, от гипертонии, вы видите надпись «бета-блокатор» или «альфа-блокатор», Мы уже можем понимать принцип их действия. Вообще регуляция кровоснабжения – сложнейшая и наиважнейшая вещь. Возьмем артериальное давление. Его регулируют барорецепторы шеи, гормоны почек, специальные структуры нашего мозга. Для регуляторной системы в первую очередь важно обеспечить именно стабильность, постоянство уровня артериального давления – Ведь его внезапное падение, допустим, кровотечение, может оставить без кислорода мозг, а это несколько минут, и все. При этом, если артериальное давление устойчиво повышено, барорецепторы начинают воспринимать его как нормально Ну да, лишь бы не колебалось. Отсюда определенные трудности в начале лечения. Начинаем снижать, организм сопротивляется, ему постоянство прежде всего. Потом, когда давление все же удалось снизить и стабилизировать, перенастраиваются барорецепторы и начинают охранять уже этот уровень. Ну а главная роль в формировании уровня артериального давления принадлежит почкам. Все знают, что почки – органы, которые формируют и выводят мочу, очищая организм от шлаков. Но ведь у них есть и другая важнейшая функция – регуляция артериального давления. И осуществляет это собственная гормональная фабрика почек. Именно поэтому проблемами артериальной гипертонии на Западе занимаются врачи-нефрологи, а не кардиологи, как у нас. Кстати, почки еще вырабатывают вещество эритропоэтин, которое стимулирует выработку наших красных кровяных телец эритроцитов. И обладает еще рядом важнейших функций – выработка витамина D и прочее. Факторы риска Врачи серьезным фактором риска для возможного появления сердечно-сосудистых болезней считают наличие инфаркта или инсульта у ваших прямых родственников, папа-мама, в возрасте до 50 лет. Именно в относительно раннем возрасте это может говорить об отягощенной наследственности в вашей семье. Как-то мой друг, известный бизнесмен, попал с тяжелым инфарктом в кардиоцентр. «И ведь я ему всегда говорил, хватит уже курить, вылези уже из-за своего стола, ходи пешком, пирожные эти ограничишь, что ли?» Из реанимации его перевели в двухместную палату. Обычная практика на Западе, где нет дефицита одноместных палат. Инфарктники, люди ненадежные, мониторы мониторами, а так один за другим наблюдает. Я его навестил и говорю, «Ну что, доигрался?» Он мне в ответ показывая на соседа. «Вот, посмотри, парень младше меня никогда не курил», тренер по футболу, а инфаркт у него точно такой же, как у меня. И даже получили в один день. Все правда. Бывает и так. Огромную роль в развитии практически всех заболеваний играет наследственность. Отсюда это вечная дядя Вася всю жизнь пил, курил махорку и до девяносто дожил. Повезло дяде Васе с наследственностью. А в своей его уверенной... Можно, конечно, определить генотип, просчитать заложенные риски, но это все-таки для нас еще не близкое будущее. Наследственность – это то, что мы изменить не можем, как, впрочем, возраст и пол. А вместе с тем возраст старше 40 лет и принадлежность к мужскому полу – отдельные самостоятельные факторы риска. Женщины после менопаузы также лишаются защитного действия своих половых гормонов и попадают в группу риска. Далее идут факторы риска, которые мы можем модифицировать. Я о них довольно подробно говорил в предыдущих книгах, но в книге по кардиологии не упомянуть их еще раз просто невозможно. Тем более, что избавляться от этих факторов многие так и не спешат. Может, в итоге хоть кого-то продолблю. Курение. Что? В зубах навязло? Понимаю. Уж мне-то как навязло. Ну что делать? Уже с математической точностью доказано что хроническое курение сигарет провоцирует атеросклеротическое поражение артерий. Вот марихуана не провоцирует, там свои тяжкие проблемы. А сигаретный табак провоцирует. Трубка и сигары не провоцируют, эти только рак вызывают, полости рта, носоглотки, миндалин легких. А вот сигареты и рак легких в большом количестве, и инфаркты с инсультами. Вот как-то так. Кстати, там не только никотин, бензол и смолы. Угарный газ, образующийся при курении, намертво связывается с гемоглобином и образует соединение, кислород переносить неспособное собственно, для чего гемоглобин и нужен. Как бы мы ни кричали, что нас ущемляют, запрещая курить там, где мы хотим. Посмотрите на данные европейских стран. Запретили, уже всего через год кривая инфарктов резко пошла вниз. И все эти с фильтром, без фильтра, облегченные, без никотина... Все уловки табачных компаний. Не работает это. Ничего курить нельзя. Понятно, что если раз в год выпил хорошего коньяка и под интересный разговор затянулся сигарой или трубкой, то ничего не будет. Я не ханжа. Но хроническое курение – один из наиболее опасных, болезнетворных факторов практически во всех областях медицины. Хроническое курение сигарет провоцирует атеросклероз, А трубка и сигары не провоцируют, но зато вызывают рак полости рта, носоглотки, миндалин и легких. Повышенный холестерин. То, что забивает наши сосуды, липнет к их стенкам, препятствует кровотоку. Без холестерина жить нельзя. Из него, как кирпичи из глины, делаются основные гормоны нашего организма. Поэтому он вырабатывается печенью и другими органами для обеспечения жизнедеятельности. Лишь 20% холестерина поступает в организм извне. Но мы же упорные. Генетика, воспалительные процессы подстегивают выработку холестерина, а мы еще и сверху с горкой добавим. Так добавим, что перестроим весь энергетический баланс, добьемся устойчивости к инсулину, окунемся в этот атеросклероз ржавчиной жизни, его называют. Холестерин можно разделить на плохой, его называют холестерином низкой плотности и хороший этот высокой плотности. Плохой холестерин как раз тот, что откладывается в сосудах. Хороший, наоборот, транспортирует плохой в печень на уничтожение тем самым очищает сосуды. Так что здоровый человек должен не только иметь низкий уровень плохого холестерина, но и высокий уровень хорошего. Повышают уровень хорошего холестерина высокой плотности, напоминаю, лекарства статины, физическая нагрузка и малые... Дозы алкоголя. И вот почему кардиологи не возражают против умеренного потребления вина. Умеренное. Это один бокал в день для женщин и два для мужчин. Когда вам выдают анализ на руки, вы в правом столбце можете видеть границы нормы, приведенные там для ориентации. Только вот для ориентации кого? Врач должен это знать на зубок. А если в чем не уверен, то читать надо совсем другие тексты. А пациенты эти референсные цифры в случае параметров холестеринового обмена могут ввести и вводят в заблуждение. Дело в том, что единой нормы показателей холестеринового обмена для всех нет. Знали об этом? Например, значение плохого холестерина низкой плотности в 4 ммоль на литр могут быть нормальными для человека 35 лет, без избыточного веса и никогда не курившего. А притом для другого курильщика.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 Поэтому при одних и тех же показателях одному пациенту показано просто наблюдение, другому – диета, а третьему – уже лекарственная терапия. Если вы – здоровый человек и пришли на очередную диспансеризацию, то вам должны определить уровень общего холестерина и хороший холестерин высокой плотности. Дело в том, что уровень плохого холестерина низкой плотности обычно не определяется и рассчитывается при наличии других факторов риска,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 Сегодня на скамью обвиняемых в угрозе нашему сердцу посадили и их, однако пока не ясно, приводит ли их снижение к параллельному снижению рисков. Еще одним серьезным фактором риска для развития атеросклероза является артериальная гипертония. Это два очень сходных по патогенезу заболевания. Мой дедушка-академик даже высказывал мысль, что это одна болезнь, которая может проявляться двояко – Подробно об этом мы поговорим в соответствующей главе. ПОВЫШЕННЫЙ САХАР Пусть даже весьма умеренно, более 5,7 ммол на литр, пусть еще далеко до диабетических 7 ммол на литр, все равно риск атеросклеротического поражения сосудов возрастает значительно. Ну а если цифры перевалили за 7 ммол на литр, и у вас диабет – это автоматически переводит вас в разряд пациентов с больным сердцем. В 2002 году врачи договорились считать диабет эквивалентом ишемической болезни сердца и даже придумали соответствующее название – диабетическая болезнь сердца. Это сделано для того, чтобы предотвращать сосудистые осложнения у таких больных особенно агрессивно, так как мы это делаем при стенокардии. Это касается назначения лекарств, понижающих холестерин, аспирина, других мер. Воспаление и инфекции. Много лет назад я был аспирантом Всесоюзного научного кардиологического центра. И тогдашний отдел писем раздавал нам письма трудящихся, на которые мы должны были отвечать в установленные сроки. Да-да, и тогда писали «еще сколько». Как-то мне досталось письмо, в котором автор откуда-то из глубинки излагал теорию, что атеросклероз – суть инфекционная болезнь и воспалительный процесс. Восьмидесятые годы, напоминаю. Мы тогда посмеялись, я снисходительно ответил, что атеросклероз – это проявление нарушения холестеринового обмена и к инфекциям никакого отношения иметь не может, хотя смутно припоминал, что подобная теория высказывалась на самой заре кардиологии. И вот, прошло почти 20 лет, и в именитых западных клиниках и лабораториях появились первые работы, указывающие на воспалительный характер изменения сосудов при атеросклерозе и на связь с хламидийной инфекцией. С каждым годом эта теория утверждалась, и сегодня воспаление рассматривается как серьезный компонент патогенеза атеросклероза, объясняющий характер изменений сосудистой стенки и связь с нечувствительностью к инсулину, диабет. Тот давний эпизод с письмом до сих пор у меня на совести. Кто знает, поддержи я его тогда, может, мировая наука продвинулась бы в понимании атеросклероза значительно раньше. Инфекции, которые сегодня связывают с возможностью повышенного риска атеросклероза, упомянутые хламидии, токсоплазмоз цитомегаловирус и даже такие общераспространенные, как Гелиобактер пилори – тот, что вызывает язву желудка. И вирус герпеса. Теперь уже установлена связь между плохой гигиеной полости рта, пародонтитом и стенокардией. Слушайте мою книгу «Русская рулетка». Подобная связь инфекции и атеросклероза не предусматривает, во всяком случае пока, необходимости профилактического приема антибиотиков – Но понимание роли воспаления в развитии атеросклероза сосудов обогатило практическую медицину еще одним маркером, указывающим на увеличенный риск. Повышение определенного белка, чувствительный S-реактивный протеин, может быть более прогностически ценным, чем даже уровень плохого холестерина. Большинство из нас любит кошек. Многие знают, что с ними связана такая инфекция, как токсоплазмоз, Действительно, для паразита, который зовется токсоплазма Гонди, кошачий организм необходим для полного жизненного цикла. Только основной источник заражения для человека – это не кошки. Кошка, заразившись токсоплазмозом выделяет его только первые три недели и никогда позже. При этом ее физиологические выделения становятся заразными только через сутки, поэтому если менять лоток каждый день, опасности заражения нет». Как нет ее и от кошек на сухом корме и кошачьих консервах. Но мириады кошек по земле каждые по три недели выделяют таксоплазму на землю, траву, разносятся с водой. Тут коровы и овцы травку жуют, птички клюют, водой овощи и фрукты поливают. И получается, что основной источник плохо прожаренное мясо, не молоко и немытые овощи. Но в основном мясо. Хотите есть с кровью – заморозьте мясо предварительно на несколько суток. Таксоплазма, проникнув через продукты питания в человеческий организм, остается в нем уже навсегда. Обычно нашего иммунитета хватает, чтобы подавить всякую ее активность и не заболеть. Но вот что тут интересно. Появились работы, указывающие на возможность влияния токсоплазмы на поведение человека – Сначала были эксперименты с мышами. Зараженные токсоплазмы они убегали от кошек очень вяло, и гораздо чаще становились их добычей, чем незараженные собратья. Потом появилось несколько больших исследований психологов. Тысячи людей заполняли обширнейшие опросники, которые потом обрабатывались, и оказалось, что поведение и даже черты характера у носителей таксоплазмоза и у тех, кто от него свободен, заметно отличаются. А раз так, раз носительство токсоплазмоза может менять поведение человека, то осмелюсь высказать предположение, может быть, мы любим кошек не за то, что они такие нежные и пушистые, может, токсоплазмы кошки жизненно необходимы, и она таким образом обеспечивает свое будущее, может, это не любовь, а проявление инфекционной болезни. Избыточный вес и ожирение Врачи до сих пор спорят, Имеет здесь значение, собственно, избыточный вес или связанные с ним повышение холестерина и устойчивость к действию инсулина. Детали нам не суть важны. Ожирение и низкий уровень физической нагрузки ставят ваше сердце и сосуды под угрозу. Подробнее об этом в моих предыдущих книжках. Недавно врачи специально сфокусировали внимание на том, что мы недооцениваем роль овощей, фруктов и клетчатки в предотвращении многих заболеваний. особенно сердечных. Теперь в перечень факторов риска вошло низкое потребление овощей и фруктов. Напомню, нормальное количество овощей и фруктов, которые каждый человек должен употреблять ежедневно, по 500 граммов в день и того и другого. Вы не ослышались? По полкило фруктов и полкило овощей ежедневно. Если меньше, ваше сердце под угрозой. Трудно в нашей стране говорить о возможной пользе алкоголя. Действительно, людские и экономические потери от злоупотребления алкоголем в нашей многострадальной стране огромны. Сегодня на обеспечение обязательного медицинского страхования в среднем по стране государство тратит по 7 тысяч рублей в год. Совокупные потери от алкоголизма составляют в среднем 10 тысяч в год на душу населения. То есть потери от алкоголизма превышают все наши расходы на медицину. Как говорить о возможной пользе малых доз алкоголя в стране, где фраза «малые дозы алкоголя безвредны в любых количествах» воспринимается как шутка только потому, что ее произносит известный юморист? Не умеем мы останавливаться, для нас их западный бокал вина как капля крови для акулы. В результате и здесь мы в большом проигрыше. Мало того, что несем огромные безвозвратные потери от алкоголизма, еще увеличиваем риски сердечно-сосудистых заболеваний тем, что не можем себе позволить регулярного употребления малых доз алкоголя. Ведь в перечислении факторов риска есть и такой пункт. Перечень факторов риска можно продолжать. Тут и переизбыток железа, и жировая печень, и повышенный уровень мочевой кислоты, и склонность к повышенной свертываемости, и даже низкий вес при рождении. «Биостатистика все высчитала. Она сегодня царица медицинских наук. Не зря мой сын на первом курсе медфакультета, Сорбонный, не анатомию с физиологией штудирует это позже, а математику и биостатистику. На основе сочетания факторов риска можно с большой долей вероятности высчитать возможность развития инфаркта и инсульта. Для того и пишу эту книгу, чтобы мы с вами спутали все эти расчеты. «Ведь кто предупрежден, тот вооружен», — как говаривал кардинал Ришелье. Немного не к месту вспомнил другую фразу его преемника, кардинала Мазарини. «Рассматривайте всех людей как глубоко порядочных, но умейте с ними делать так, как если бы они были отъявленными мошенниками». Как видите, министры в прошлом были люди неглупые и с большим юмором. Вот еще цитата теперь уже английского премьер-министра. Какая разница между несчастьем и катастрофой? Вот если Дезраиль и министр иностранных дел упадет в Темзу, это несчастье. Но вот если его оттуда вытащат, это уже катастрофа. Итак, для закрепления материала Советы Американской Сердечной Ассоциации, да и всех кардиологов. Первое – не курить. Второе – быть физически активным. Третье – иметь нормальный холестерин. Четвертое – нормальный сахар. Пятое – нормальное артериальное давление. Шестое – нормальный вес. Седьмое – соблюдать принципы здорового питания. Правда же? Все очень просто.